История, рассказанная мастером Дереком Однажды король эльфов неблагого двора Финвара решил жениться, и выбор его пал на прекрасную Оону, рыжеволосую королеву Осенью с янтарными глазами. А надобно сказать, что отец Финвары завоевал свой престол силы, как это часто бывало в древние времена, убив прежнего мужа ооны и оставив госпожу Осень вдовой. Поэтому Финвара справедливо опасался отказа, но, как оказалось, зря. Его избранница была рада вернуть себе трон и положение, а красота и мудрость ее с годами лишь умножились. Оона прибыла к двору вместе со своими златокудрыми детьми – Эвионом, сыном от покойного мужа, и милой воспитанницей Олноэн. Все эльфы гуляли на королевской свадьбе целых три дня, а может стации и три года, ведь время в волшебной стране течет так, как ему заблагорассудится – Вскоре после свадьбы король финвара узнал, что его супруга ждет дитя, и радости его не было предела, ведь маленькие эльфы появляются на свет так редко. Он отправился в священную рощу, чтобы погадать на судьбу первенца, и пророчество, что явилось королю во сне, привело его в немалое смятение. Оно гласило, что родится непременно мальчик, и его рождение принесет в волшебную страну то ли раздор, то ли согласие. Он унаследует трон отца, и править будет то ли мудро и по закону, то ли нет. То ли радость сулит его появление, то ли скорбь. И какие бы вопросы о будущем своего наследника не задавал обеспокоенный Фенвара, всякий раз ответы выходили на редкость противоречивыми. А в урочный час королева Оона разрешилась от бремени двумя младенцами, схожими как две капли воды. У старшего – Каллахана, волосы были белы, как снег, а у младшего Браннана черны как вороново крыло. Вот и все различия. Одного прозвали Белым Соколом, а другого Вороном. Оба наследника Финвары подружились со своим сводным братом Эвионом, принцем Грозовых Дней, а самый младший их товарищ по детским играм Шон появился на свет несколькими годами позже и был сыном Фиахны, брата короля от похищенной им человеческой девы. Так и росли вместе четыре принца неблагого двора, радуя сородичей своими успехами. Калахан понимал язык животных и птиц. С рождения мог приручить любого зверя, даже самого дикого. Однажды он подарил брату огромного говорящего ворона, черного, как сама ночь. Бранан повелевал деревьями и травами. По его воле поля колосились и зимой, а осады плодоносили круглый год. Больше всех яс на свете он любил сладкие красные яблоки и всегда угощал ими приятелей. Говорят, даже у самого хозяина яблок таких не водилось. Эйвион призывал грозы, питавшие землю и наполнявшие реки. Там, куда попадали стрелы, пущенные из его охотничьего лука, били ветвистые молнии. Говорят, он сплел тетиву из собственных золотистых волос и побегов волшебного плюща, выращенного Брананом, отчего лук его зарос молодой листвой. Шон учился ходить по чужим снам. Магия поначалу давалась ему немногим хуже, чем братьям, все-таки в нем была половина человеческой крови. Но вскоре и ему, младшему из всех, нашлось чем похвастать перед прочими принцами. Он научился сплетать сны всех четверых воедино, чтобы путешествовать по миру грез вместе, и множество чудесных приключений выпало на их долю. Вскоре стало ясно, что близнецы, схожие ликами и статью, не сходятся больше ни в чем. Если Калахан говорил «да», Браннон отвечал «нет». Если же Браннон соглашался, Калахан начинал спорить, и ни разу не случалось так, чтобы их речи совпали. Два других принца пытались их примирить, но всякий раз лишь пуще ссорились. Ведь Эйвион всегда принимал сторону Браннона, а Шун вступался за Калахана, и не было между ними мира. В сердце короля Финвары не знало покоя. Он понимал, что сыновья любят друг друга, но видел и грядущую вражду, что уже пустило крепкие корни. Противоречивость пророчеств обрела смысл. Но король эльфов до сих пор не ведал, который из его наследников станет лучшим правителем. Калахан казался ему чересчур мягким, Бранан – излишне жестоким. Он то думал, что на наследников дурно влияет Эйвиан, известный своей нездержанностью, то начинал мысленно упрекать Шона, чья смешанная кровь делала того слишком человечным. Но настал день, когда Финвара получил приглашение на белый остров Ануин от самой прародительницы эльфов. А известно, что всякий, кто отправляется туда, может вернуться в тот же миг или через сотни лет, или даже не вернуться вовсе. Брат Финвары Фиахна отправился вместе с ним. Перед отъездом король должен был огласить имя преемника, но так и не смог выбрать, назначив неслыханное дело сразу обоих. Он предложил, чтобы Калахан правил от Бельтайна до Самайна на светлой половине года, а Бранан от Самайна до Бельтайна на темной. И все согласились, что так будет справедливо. Стоило лишь Финваре отправиться в путь, как приключилась новая напасть – Королева Благого Двора Мэтф Прислала сватов «Любой из юных королей сгодится, чтобы стать моим мужем», Так она сказала Говорят, в тот год от гнева королевы Ооны Осень наступила раньше положенного срока И все деревья волшебной страны пожилтели в одночасье Оона ненавидела Мэтф, а та отвечала ей жаркой взаимностью Из их вражды в свое время вспыхнул огонь Разделивший волшебную страну на два двора Обе были королевами эльфов, только Мэтт вправила с давних пор, а она потеряла трон, потом вновь обрела его и не желала терять. И, конечно же, она не хотела отдавать сопернице никого из своих сыновей. Признаться, Небрана Брана, ни Калахан не горели желанием жениться на королеве Лето, славившейся не только удивительной красотой, но и вздорным характером. Поговаривали, что жажда власти в душе Мэттв столь же сильна, как ее страсть – алчность, ревность и сумма сбродства. Что в ее свете всегда состоит 12 смертных рыцарей из похищенных ею юношей по числу месяцев в году, и ни один из них не может покинуть владение Амедв, пока не надоест госпоже. Что ей нравится издеваться над девами, которые приходят спасать возлюбленных из эльфийского плена, поэтому ее посланники могли сколько угодно говорить о грядущем единении благого и неблагого дворов, здесь не верили ни единому их слову. Было ясно, что хитрая Мэтф решила захватить оба двора в надежде, что сможет вертеть юными королями точно так же, как и всеми прочими мужчинами, смертными и бессмертными, и что она не потерпит отказа. Говорят, что узнав о возможной свадьбе, юная воспитанница королевы Оллуэн проплакала три дня подряд, но никому так и не призналась, по которому из принцев она лила свои горькие слезы. А на четвертый день стало известно, что Калахан сказал «нет», И Браннон тоже сказал «нет». Так братья впервые сошлись во мнениях. По этому поводу даже устроили пир горой. Мэтт не смогла снести такого оскорбления и сама явилась к мосту, разделявшему волшебную страну на благое и неблагое королевство. Там ее встретил Браннон. Трижды вопросила она, будет ли принято ее заманчивое предложение. Первый раз ласково, второй страстно и последний раз с едва сдерживаемой яростью. И всякий раз Браннен отвечал, что ни он, ни его брат не намерены заключать брачный союз с Благим Дваром. Разгневалась тогда Мэтт, осыпала проклятиями обоих королей и их самодовольную мать, и сказала так «Хотела бы я, чтобы наши королевства жили в мире. По глупости мы когда-то разделились, потому что в волшебной стране было мало места для Ооны и Мэтт. И думалось мне, что можно исправить былую оплошность. Но вы, слепцы, отвергли мои добрые начинания». Пусть же тогда и для вас, детей ООНы, станет мало места в вашей стране. Я предвижу будущее и знаю, совсем скоро один из вас убьет другого. Такова судьба, и ее никак не избежать». С этими словами Мэтт удалилась, а Браннен поспешил домой, чтобы рассказать о проклятии матери и братьям. Выслушав сына, ООНа ничуть не опечалилась, а рассмеявшись сказала Ха, ха ха видно, совсем стареет мэт раз разучилась толковать грядущее. Давно я знала, что один из моих сыновей должен будет убить другого, и нашла способ поспорить с судьбой. Как сама природа умирает и просыпается каждый год, так будет угасать и возрождаться ваша сила от Бельтайна к Самайну и от Самайна к Бельтайну. Но это будет не смерть, а лишь зачарованный сон. «Ваш венценосный отец Финварра приготовил для сыновей два клинка с птичьими головами. Это опасное оружие. Стоит лишь достать меч из ножен, и нельзя будет вложить его обратно, пока лезвие не обогрится кровью противника. Но вы должны сражаться друг с другом только этими мечами, и тогда оба останетесь живы». С этими словами она вручила сыновьям волшебные клинки – черный и белый. На ближайший Самайн братья сразились, и Бранан погрузил Калахана в колдовской сон. А на Бельтайн все вышло наоборот. Да так и повелось. Братья встречались лишь дважды в год. Вместе праздновали, перуя три дня, а потом устраивали ритуальный поединок, надевая венки из золотых и серебряных листьев дуба и астролиста. Между ними воцарился честный мир, ведь во время полугодовой разлуки они успевали достаточно соскучиться, чтобы не ссориться несколько дней подряд. Подданные же вскоре привыкли различать королей и угождать каждому по полгода. А лишь двое во всем королевстве были недовольны таким порядком. Принцы Эйвиан и Шон. И еще, конечно, милая Олмэйн, которая веселела жарким летом и становилась грустной с каждым приходом зимы, терпеливо ожидая возвращения Калахана. Правление Браннена было неистовым и буйным. Он не склонен был миловать подданных, часто устраивал многодневные пиры и охоты, загоняя не только животных, но и людей, оказавшихся в лесу в неурочный час. Шон пытался помешать его жестоким забавам, но безуспешно. После одной из ссор король темной половины года велел даже не являться к нему без лишней надобности, дабы не оскорблять его взор нечистотой крови. Калахана же, казалось, королевство не интересовало вовсе. Он с радостью изучал древние свитки, играл на арфе и сочинял баллады, а государственные дела предпочитал оставлять на потом, а лучше перекладывать на чужие плечи. Эйвион много раз пенял ему за безделье но ну король светлой половины года Все равно сбегал в леса Где гулял в обнимку с милой Олнуэн Который вскоре стал называть своей невестой Пел песни, разговаривал с ветром И привечал младших фэрис Живущих под камнями, в ручьях и полевых травах А то и вовсе летал белым соколом в поднебесье Позабыв про все на свете Ну вот однажды в канун Самайна Когда братья снова сошлись в поединке Что-то пошло не так Браннон ударил Каллахана мечом, сбив с чела золотой венок, но тот, вместо того, чтобы заснуть колдовским сном, упал, обливаясь кровью. Никто не ведал, почему так произошло. Был ли в том злой умысел Браннона, решившего заполучить всю власть, или всему виной стала нелепая случайность? А может, проклятие королевы Мэтт решило вдруг сбыться таким причудливым образом? До самого Бильтайна друзья Калахана выхаживали своего короля. А когда пришло лето, тот пришел в себя, но ничего не мог вспомнить – Не узнавал ни братьев, ни невесту и даже, собственное имя позабыл. Так Браннан остался на троне и в светлую половину года. Он собрал мудрецов, чтобы те нашли способ вернуть память его брату. Пока те судили, догадались, что делать, Каллахан под покровом ночи ушел. Сотню лет он странствовал, пытаясь обрести себя. Его не раз находили, но он скрывался от преследователей, не желая возвращаться в волшебную страну. За те годы его прозвали «белым друидом». Он являлся смертным, закутанный в белоснежные плащ из соколиных перьев, всегда в сопровождении ручного пса или ворона, или еще какого волшебного зверя. Учил колдовству и помогал всем, кто нуждался в помощи. Но, увы, никто не мог помочь ему самому. Так мало-помалу неблагой двор потерял надежду на возвращение светлого короля. И госпожа Оона, украдкой утирая слезы, короновала младшего сына второй короной. Той самой, что из золотых листьев. Только милая Олнуин и верный Шон не теряли надежды, продолжая искать Калахана. Говорят, Браннон тоже пытался найти его. Но оставалось лишь гадать, хотел он спасти брата или коварно убить, довершив начатое. Правду наверняка знал Эвион, принц Грозовых Дней, правая рука короля и ближайший его советник. Но, конечно, молчал о том. Олнуэн, дева весны, ждала своего жениха, даже когда все прочие махнули рукой. Король Бранан предложил ей выйти за него, ведь брат наследует брату не только трон, но и невесту. Дважды она ответила отказом, а на третий раз согласилась, но, говорят, не по доброй воле. А позже, в один прекрасный летний день, Калахан вернулся сам. Он сильно изменился. Не прежний безрассудный король, но могущественный филит вошел во дворец с арфой в плаще из белых перьев и в венке из полевых цветов. Грозно, нахмурив лоб с едва заметным следом от меча, он бросил в лицо Браннону. «Идем со мной, брат, к терновнику правды. И если ты откажешься, спою я тебе хулительную песнь, и допадет твое королевство в прах». «Идем», — согласился Браннон, «ибо нечего мне скрывать». Только и ты тогда встанешь рядом со мной спина к спине, чтобы ответить на мои вопросы. К испытанию терновникам правды в волшебной стране прибегали в самых крайних случаях. Ведь эльфы, как известно, не лгут, потому что неправда обжигает огнем их губы. Но все же многие способны снести эту боль и обмануть, а терновник не потерпит лжи. Калахан и Бранан пришли на заветную поляну. Вдвоем, без свиты, король против короля, брат против брата. Лишь белые пес и черный ручной ворон сопровождали их. Колючие плетьи щищного растения оживились в предвкушении добычи. Стебли обвели руки и ноги и потянулись к горлу. Теперь, чтобы освободиться, им должно было отвечать только правду. «Хотел ли ты убить меня?» – спросил Калахан. И Бранан ответил «О да, множество раз!» Один из стеблей, удерживающих его запястье, ослабев, упал на землю. «А пытался ли ты убить меня в тот раз, когда нанес эту рану?» Калахан указал на свой шрам. Его брат покачал головой. «Клянусь, что нет. Я исполнял ритуал, как должно, и не ведаю, что и почему пошло не так. Может, такова была судьба?» Терновник правды нехотя выпустил его вторую руку. «Теперь и ты ответь, желал ли мне зла?» «Не раз, но лишь в сердцах от обиды и никогда по-настоящему». Еще один хищный стебель с сожалением освободил ногу филида. Калахан нахмурился и вопросил в свой черед. «Правду ли говорят, что ты женился на моей невесте?» «Все так», — не отводя взгляда, ответил браннан «Тебя не было слишком долго?» «Вопреки ее воле?» «Да, но по желанию нашей матери и во благо всего королевства я сделал бы это снова». Еще одна ветвь растения упала на землю. «Теперь ты, признайся, зачем пришел? Хочешь вернуть себе трон неблагого двора?» Калахан молчал слишком долго. Его брат вдруг все понял и вскричал. «Ты давным-давно все вспомнил, да? И мог бы вернуться, но предпочел бросить меня одного. Ведь так?» «Не совсем». Фелит горько вздохнул. «Я никак не могу вспомнить Олмэн. Всех помню, а ее нет». Услышав это, Бранан задохнулся от ярости. «Выходит, сотню лет ты морочил нам голову. У тебя был долг, но ты им пренебрёг За это я тебя ненавижу». Бросил он, кривя губы, но последний побег Терновника вдруг впился острыми шипами в кожу короля. На бледной коже выступили алые капли. «Неправда твоя!» – Калахан, улыбаясь, достал меч. «Жаль, теперь нам придется изрубить этот несчастный куст в щепке!» Терновник бросился на них, желая крови. белые пес и черный ворон сражались вместе со своими хозяевами, острыми зубами и клювом терзая извивающиеся побеги. Калахан и Бранан бились с врагом спина к спине. И каждый из них готов был пожертвовать собой, предлагая брату спасаться. Но ни один не бросил другого. Когда же оба почти выбились из сил, Филит тихо запел песнь сна, а король добавил в нее слова заклятия, сдерживающего рост растения. Порозень им не удалось бы победить. Но вместе все получилось. Терновник заснул, свернув крепкие стебли в кольца. «Это знак, что мы должны быть рядом». «Весказе» вил Браннон. «Я снова предлагаю тебе разделить со мной бремя власти и корону. Ты согласен, брат?» «Да, но при одном условии», — сказал Калахан. «Больше не будет королей темной и светлой половины года. Хватит сражений Дуба и Астралиста. Король-воин и король-фелит ничем не хуже». На том и порешили. Эльфы обрадовались возвращению старшего брата и с радостью приветствовали его. «Все!» кроме королевы весны, золотокудрой Олмуэн. Ее сердце страдало, что не за того брата она вышла замуж. Чувство вины не давало поднять глаза. А когда Калахан признался, что по-настоящему не помнит ее, бедняжка так горько и долго плакала, что ослепла от горя. И никто из мудрейших эльфийских целителей не мог ей помочь в беде. Увы, согласие и мир между братьями вышли недолгими. Прежде, встречаясь лишь несколько дней в году, они не успевали поссориться. Теперь же, радость счастливого соединения омрачали долгие споры, вспышки гнева и затаённые обиды. Как не сходятся вместе день и ночь, как не встречаются в небесах луна и солнце, так не могли ужиться рядом Калахан и Бранан. Права оказалась мэтв «В целой стране было мало места им двоим, и крепло между ними недовольство». Канун одного из самайнов Браннен объявил, что желает вновь собрать дикую охоту. Он созвал всех прежних соратников, самых яростных и жестоких воителей, тех, чьи сердца не могли спокойно биться в мире без сражений и кровопролитий. Король-воин считал, что лучше позволить им вдоволь погулять и натешиться один день, чем потом они будут весь год строить козни, мучимые жаждой битв. Король-филит наотрез отказался участвовать в забаве и своим подданным запретил. В тот день каждому эльфу пришлось самому решать, кому из правителей ответить отказом. А ночью с охотниками случилась беда, ибо королева Мэтт тоже собрала свою дикую охоту. И две королевских процессии повстречались в лесу. Никто не пожелал сойти с тропы, чтобы пропустить соперника, но многие не замедлили припомнить былые обиды. Бешеная скачка подогрела кровь, вдохновение битвы обуяло всадников – Так произошло сражение Благого и Неблагого Двора, первое после Долгого Перемирия. Древняя война продолжилась. Уже и не вспомни, скольких эльфов обе стороны досчитались в ту роковую ночь. Но больше всех Браннон горевал по дорогому другу и советнику Эйвену, принцу Грозовых Дней, который был тяжело ранен в бою и несколько долгих месяцев находился между жизнью и смертью. Рыдала по старшему сыну и королева-мать Оона, призывая на голову извечной своей сопернице Мэтф все мыслимые и немыслимые кары. В своих покоях неслышно плакала Олмэн, ибо хоть и была она слепа, но видела лучше прочих, как братья-короли все больше отдаляются друг от друга. И страшилась, что их Розулад вскоре потрясет всю волшебную страну. Но никто не слушал ее предупреждений. Лишь к концу лета стало ясно, что Эвион выживет. Но лицо его останется навеки обезображено огненным заклятием. А значит, он все равно, что умер. Ведь эльфы, как известно, ставят красоту превыше прочих достоинств. Увечный не может быть королем. Калека не должен занимать высокую должность при дворе. Урод становится изгоем. Все ждали, что Браннен изгонит Эйвена прочь. Даже госпожа Оона почти смирилась с грядущей утратой и заранее надела траур. Но тут от чего то медлил с решением до самой осени. Когда же настала годовщина роковой охоты, король-воин со свитой вновь уехал в леса. То и ночью многие смертные стали его жертвами, и даже пара эльфов благого двора пали под копытами королевских коней. Но Бранан рыскал по лесам в поисках иной добычи. Он искал лисий огонь, редкий цветок, усиливающий эльфийские чары. На заре король вернулся домой, неся в перчатки ветвь обжигающих рыжих колокольчиков с ярко-желтой сердцевиной и алыми прожилками. Ни с кем не посоветовавшись, он заперся в покоях Эйвиона, где совершил колдовской ритуал. Наутро Калахан узнал, что принц грозовых дней стал снова пригож собой, и изгнание ему больше не грозит. Но радость оказалась преждевременной. Браннон не смог вернуть Айвиону прежнее лицо, поэтому забрал и даровал ему чужое. Король-воин всегда недолюбливал младшего из принцев за примесь человеческой крови и счел, что уж лучше тому стать изгнанником вместо Айвиона. Об изгнании Шона он объявил в тот же день. И, конечно, Калахан с этим не согласился. «Ты поступаешь не по чести», — укорил он. «Они оба наши братья, и один не может быть важнее другого». «Странно мне слышать такие речи». Браннон не изменился в лице. «Как можешь ты равнять меж собой эльфа и не Эльфа? Конечно, Эвион нам важнее». «Шон и твой подданный тоже. Ты не имеешь права так с ним поступать», — напирал Калахан. «Я спою тебе хулу за то, что ты без спроса берешь чужое». «Я спросил», — ухмыльнулся король-воин. «И он сказал, что сделает все, что в его силах, лишь бы Эвиона не изгнали. Так что можешь грозить мне хулой сколько угодно, но у тебя нет ни единого повода петь её. «Можешь осуждать меня, но я хороший правитель и знаю, что делаю, в отличие от тебя». «Если ты прогонишь Шона, я уйду вместе с ним», — яростно пообещал король Фелит. «И снова бросишь меня? Из-за какого-то полукровки?» В голосе Браннена послышалась давняя обида, а брови угрожающе сдвинулись. «Я так и знал, что тебе нельзя верить, брат!» «Кому это из нас нельзя верить? Это твой меч чуть не лишил меня жизни». «Ты женился на моей невесте, и ты сделал изгоем моего лучшего друга!» – сыпал обвинениями Калахан. «Выходит, уже трижды ты предал меня!» «Если в чем я действительно виноват, то лишь в последнем!» – горько вздохнул король-воин. «Не думал, что это так расстроит тебя. Но способа вернуть все, как было, я не знаю. Останься, брат, и мы вместе придумаем, что делать. Аж он не пропадет. В конце концов, ему будет полезно пожить и среди людей. Они ведь тоже его родичи, как и мы!» «Когда найдешь верный способ все исправить, сообщи мне о том», – не уступал Калахан. «Если ты уйдешь сейчас, – начал Бранан, – мы с тобой навеки станем врагами». Король Фелит горько усмехнулся. «Не хочу тебя огорчать, брат мой, но мы с тобой уже давно враги». Так они и ушли из волшебной страны. Сновидит Шон, ставший изгоем не по своей вине, и Калахан, король, отказавшийся от своего королевства». Ни Бранан, ни Эвиан ничего не сказали им вслед. Еще несколько эльфов присоединились к изгнанникам, не пожелав больше терпеть свои нравия короля воина И даже подаренный ворон улетел вслед за тем, кто его когда-то приручил. Говорят, слепая королева Олмуэн хотела сбежать из волшебной страны вместе с Калаханом, но тот остановил ее, потому что так и не вспомнил, что когда-то они любили друг друга». Говорят, король-воин продолжил править неблагим двором по своему разумению, и его жесткий нрав с годами лишь ужесточился, но правда короля не была нарушена. С тех пор близнецы виделись не раз, но так и не примирились, потому что Браннан не нашел способа обратить чары вспять. Да и искал ли? Говорят, что лишь восемь раз в году на Самайн, Имболк, Бельтайн и Лугнасад А также в дни солнцестояний и равноденствий принц Шон обретает свою прежнюю внешность. А принц Эвион вынужден прятать под маской постыдные уродливые шрамы. Но когда-нибудь справедливость будет восстановлена. Четыре брата вновь встретятся. И кто знает, чем все закончится. Может миром, а может новой войной. А земля помнит обоих своих королей. Зато для смертных та давняя ссора обернулась благом, ибо Калахан, простившись с прошлым, поступил на службу к королю людей и стал обучать лучших чародеев. Так и появился отряд соколов, тех, кто издавна хранит покой объединенных королевств, защищая его жителей от козней обоих эльфийских дворов, благого и неблагого. Мастер Дырок еще не успел и дух перевести, как впечатленные соколята загалдели, перебивая друг друга. «Надо же! Белый друид!» — потрясенно воскликнул Орсон, прижимая к груди раненые руки. «Так это был он, мастер Калахан! Выходит, я нашел его!» «О, боги!» Келли Кейт на радостях обняла его, принялась гладить по плечу, успокаивая и что-то шепча на ухо. Неожиданная удача друга, казалось, заботила ее больше, чем старые интриги волшебной страны. «А какой этот Браннан-то паскудный оказывается!» Сокнув языком, возмутилась Розмари. «Ух, нашла бы я его, так все косма бы ему повдергивала, и не посмотрела бы, что древний эльф!» «Не думаю, что все так однозначно», — решительно возразил ей риган «Мы слышали эту историю лишь с одной стороны. И кто знает, как все выглядело бы спросимое мнение короля-война. Порой благо страны и благо наших близких совсем не одно и то же. Но только истинному правителю под силу сделать правильный выбор». Розмари вздернула нос, не желая даже мысли допускать, что дорогое сердцу Калахан мог быть хоть в чем-то неправ. А вот мастер Дерек важно кивнул, соглашаясь с гостем. «В первую очередь он именно что король. Одни могут любить брана на другие презирать его и считать негодяем, но неблагой двор по всю пору процветает под его рукой свободный и дикий. Ни Мэтт, ни другие могущественные эльфийские владыки не подмяли его под себя. И в том есть немалая заслуга короля». «К слову, наш командир не испытывает ненависти к брату». «А это о чем-то договорит?» «Да, о благородстве мастера Калахана». Розмари упрямо поджала губы и сплела руки на груди, всем видом показывая, что ее не переубедить. «Не без этого, не без этого». Мастер Дерек вздохнул и по стариковски кряхтя поднялся на ноги. А -а -а, «Засиделся я тут с вами, а ведь уже совсем светло. Пора и чей знать». «Давайте-ка отдохнем, пока есть возможность. Надеюсь, я не пожалею, что поведал вам эту историю, и вы усвоите добрый урок. Но помните, калах оно ни слова». Все закивали, и усталыми голосами пожелав друг другу спокойной ночи, вернее, уже утра, разбрелись по спальням. Орсен захрапел, едва его голова коснулась подушки. Элмерик всегда восхищался способностью гиганта легко засыпать в любых ситуациях, даже после тяжелых потрясений. Дыхание Джерри тоже выровнялось и стало глубоким. Барт понял, что тот на самом деле не спал, а притворялся все это время, тайком слушая историю об эльфах. Вот же хитрец. За окном уже вовсю пели птицы, приветствуя первый день года и зимы. Время без времени закончилось. Замерзшее колесо со скрипом тронулось с места и пошло на новый виток. Сам Барт так и не смог заснуть, как не старался. Вместо добрых снов его одолевали разные мысли, чаще всего тревожные. Он думал об испытании. Стоило лишь прикрыть веки, как перед внутренним взором возникал поединок брананы Калахана. Может, ему довелось узрить воочию одно из прежних сражений короля Дуба и короля Астралиста, а может, увиденное не имело отношения ни к прошлому, ни к грядущему, а было вообще чем-то иным, каким-то предупреждением. Наверно, лучше будет спросить у самого наставника. Еще он думал о мастере Шоне и сожалела о его судьбе, хотя и подозревал, что за столько лет тот научился жить чужим лицом, снимая маску по особым праздникам. И все равно Барт никому не пожелал бы такой судьбы. Но больше всего Элмерика заботили слова мастера Дерека. К чему он вообще рассказал эту историю? Ведь наверняка не просто так. Да еще и упомянул про урок, который соколята должны были из нее извлечь. Какой же интересно, что командир тоже человек, хоть и эльф, что он может ошибаться, как и все? Об этом Барт и так догадывался. Он не склонен был считать Калахана безупречным, как та же Росс. Или, может, суть была в том, что у каждого есть горькое прошлое, о котором следует помнить, но не тащить его за собой? Да, пожалуй, это было больше похоже на правду. Каждый мог увидеть в этой истории что-то свое, но пожилой учитель и не думал утверждать, что урок будет одинаков для всех. Элмерик вдруг живо представил себе забавную круглую фигуру мастера Дерека, назидательно поднявшего вверх указательный палец, и едва сдержался, чтобы не прыснуть от смеха. Тот наверняка привстал бы на цыпочки, чтобы казаться еще значительнее, и сказал бы ученику что-то вроде «Вы, юноша, взрослые, должны уже и сами понимать, что творить глупости способен каждый из нас. Но чтобы раз за разом вставать и идти вперед...» Нужно не только совершать ошибки, но и научиться прощать себя за то, что ты сделал. Может, не сразу, хотя бы изредка. Надо ли говорить, что Элмерик был всецело согласен с воображаемым наставником?